Глава пятая. Нехорошая квартира. Никита вел нас едва ли не за руку. Правда, дворецкий все равно присматривал за парнем. Такое ощущение, что он выполнял все возможные роли в этой семье, Начинают способного принести вкусный чай заканчивая некоторым подобием телохранителя. Разумно с одной стороны. С другой семья Поликарповых для меня была совершенно неизвестной. И непонятно, с какими опасностями они могли сталкиваться в прошлом. Например, в Вельске, где враждовали два клана, дело дошло до стрельбы и вооруженных нападений, Окончилось все гибелью нескольких человек, вплоть до того, что в губернии дворянства практически не осталось. Если Поликарповы были хоть чуточку похожи на тех психов, в чем я пока что очень сомневался, то мне надо быть настороже. Чутьё еще никогда не подводило с тех пор, как я оказался в этом мире. Называть его паранойей я не мог, но Павел Трубицкой мир его праху. Сделал несколько ошибок, которые привели к его гибели. Я не собирался жертвовать собой ради каких-то непонятных идеалов, а потому старательно собирал информацию об Аникейте, не задавая лишних вопросов. Как держится, как ходит, как общается со мной с дворецким И снова фигура дворецкого. Я бы не удивился, если бы у него действительно оказался пистолет за поясом, как и у кучера. Слишком много вооруженных людей поблизости, когда у меня самого нет ни Патрии, ни чего-то другого. Шершень бы и то подошел, потому что с таким снегопадом никто не сможет напасть издалека. А Никита пока не вызывал вопросов. Человеком он казался мне образованным, но не слишком спокойным и рассудительным уж тем более. и Его приказанный тон по отношению к дворецкому лишь отдельно подчеркивал. Этот человек понимает, что его повеления будут исполнены независимо от состояния исполнителя и степени безумства самого приказа. И Этот образованный, но не очень рассудительный молодой человек довел нас до здания, совершенно внезапно нарисовавшегося перед моими глазами Вероятно, в нем было этажей семь или около того. То, что я видел, казалось утилитарным, с минимальными украшениями, на которые сейчас, когда капли уже начинали проникать за воротник, я почти не смотрел, но не смог пройти мимо роскошных дверей из массива, кажется, дуба, с оригинальной резьбой на тему славянских и языческих мотивов. Звери, плоские морды, прямоугольные львы с разинутыми пастями. Вероятно, под общим впечатлением от происходящего, но этот несложный рельеф вдруг показался мне жутковатым. Вдобавок за воротник утекла очередная капля, что и заставило меня поёжиться. Дядя предпочитает жить не слишком высоко. К счастью для нас, пояснила Никита. Не удивлюсь, если в такую непогоду пропадет электричество, и мы застрянем в лифте. Уж лучше пройдемся пешком по лестнице. Мы прошли через парадную, просторную, но не очень светлую, даже немного сумрачную. Впереди показались такие же коридоры, приподнятые на уровень одного лестничного пролета. Второй этаж действительно невысоко, но только тишина казалась неестественной. Разве что лампы, висевшие вдоль стен, украшенных малинового цвета обоями, гудели ровно и низко. Здание напоминало какой-то отель. Только двери по коридору располагались на значительно большем расстоянии, чем это принято в гостиницах. Монотонность тоже была совсем не к месту. Никита притих тоже, дворецкий и вовсе ни слова не произнес. Я просто шел за ними, пока мы не добрались до двери. «Сорок третья квартира. Хорошо еще, что не как у Булгакова, подумал я про себя. Обычно здесь не так тихо. Младший Поликарпов будто бы извинился за то, что не находится в его власти. Не то чтобы тут вечеринки устраивали, продолжил он, а я заметил, что его руки дрожат. Может, нам стоит постучать? предложил я очевидное решение, но парень боялся и пальцев кулак сжать. Я посмотрел на Дворецкого. "А Никита Родионович, Дворецкий кашлянул. Мой зря тянем время. Знаю, Его губы мгновенно стали тонкой ниточкой и побелели, слившись с цветом лица. Но я бахнул кулаком в дверь. "Но приличие", ахнула Никита. "Если уж дошло до такого, какие тут приличия?" Пришлось всё же выждать несколько минут, чтобы убедиться, что нас не слышат. Уточить быстрее мне не дали вовсе. Второй удар тоже не принес желаемых результатов. Так если внутри кто-то должен быть начал я, потом сам же себя и перебил. Если вашего отца здесь нет, и дяди нет, кто внутри? Дядя всегда здесь. Он тоже занимается цифрами, но обычно работает отсюда. Какая интересная работа. Не удержался я от комментария. Если в моем мире удалёнка была нормой, то здесь едва ли. Компьютеры в том виде, в котором я к ним привык, отсутствовали. А интернет и подавно». Но всё же курьеры, посыльные и поверенные здесь работали в огромном количестве, а потому отослать документ с каким-нибудь личным помощником мог каждый, кто имел средства на содержание этого самого человека. А как дядю зовут? Илрион, ответила Никита, но не сдержался и принялся стучать по двери. Дядя, откройте, это я, дядя. Наблюдение было верным. Парень импульсивен. Но если сейчас он не ломает комедию, то действительно что-то нехорошее случилось. Одного взгляда на Дворецкого, который буквально ждал просьбы высадить дверь мне хватило, чтобы отдать этот приказ вместо Поликарпова. Сделать ей то, мог и сам, но зачем перед всеми подряд демонстрировать таланты? Дворецкий решительно отодвинул в сторону Никиту, посмотрел в замочную скважину. Ему хватило доли секунды на то, чтобы принять верное решение. Он схватился за дверной косяк покрепче, размахнулся и ударил сапогом по двери возле самого замка. Да, двери вышибать он точно умел. Только вот дверь оказалась прочной, и одного удара было недостаточно. Лишь в третий раздался треск, и дверное полотно подалось вперед. Державшийся до этого момента относительно спокойно Никита ворвался внутрь первым, да с такой быстротой, что дворецкий его едва успел за руку схватить. Не так быстро, полиция начал объяснять, он, но младший поликарпов вывернулся, сделал еще два шага внутрь, освобождая мне пространство у двери и остановился. Ничего не говори мне, простонал он, опустился на колени и закрыл лицо руками. Квартира и правда была нехорошая. С тремя телами внутри